Глава 14. Ментат – человек с даром улья, позволяющий составлять ментат карты иммунным. Способны выявить, правду говорит человек или врет. Принято считать, что таких людей нельзя обмануть. Ментаты – гаранты справедливости, безопасности и правосудия в улье. В связи с этим – практикующему знахарю категорически запрещается открывать и развивать вторичные дары улья и грани таланта у ментатов, что может непредсказуемо влиять на основные функции и результативность главного умения. Из справочника практикующего знахаря. «Я жива. Выйду на связь, как смогу». У мужчины не дрогнул ни один мускул на лице от прочтения записи. Но на сердце у него отлегло. Больше никакой информации. Но ну, хоть это. Здорово, кэп. Что не свет, не заря пожаловал? Привет, крестничек. Не завалялся ты тут? И не говори, захирел совсем. Я же уже хожу нормально. Пацаны он трость притащили вчера. Вот и отлично. «Хотел про твоего новенького поговорить как раз». Кэп повел бровью, и вокруг собеседников дрогнула на секунду картинка, накидывая невидимый купол защиты от прослушивания. «Все так серьезно?» Вепрь обратил внимание на применение дара крестным. «А что с Ником не так?» «Да все нормально с ним. Хочу ввести тебя в курс дела». «Мы считаем, что Ник — главный свидетель событий, произошедших до недавнего боя с Мурами». «Так у него ж амнезия, отшибло все». «Мы тоже так думали, но ошибались. Память у него заблокирована, а твоя задача — снять этот блок». «Так я же ни разу не знахарь», — возразил Вепарь. «Как же я его разблокирую?» «От тебя требуется только создать условия». Парню нужно разбудить дар, вместе с ним вернется и память. Только нужно что-то серьезное, чтобы зацепило. Мои бойцы его как раз сегодня хотели начать натаскивать, на тренировку с собой взять. «Это не то. Нужна серьезная встряска. В рейд поедете. Помнишь, как у тебя сила проснулась? Если бы не это, не разговаривали бы мы с тобой сейчас». «Да, это точно». Мы вот как раз собрались ехать через пару дней. Пацаны заскучали здесь. Поедете на разведку за пределы зоны нашей ответственности. В том бою часть муров скрылась. Мы засекли движение нескольких машин на восток. Немного не успели накрыть их. Последнее время их группировка быстро разрастается. Наши конвои пропадают бесследно. Но ты сам знаешь. В новостях этого нет и не появится, конечно. Но среди населения стаба нарастает недовольство. Чьи-то крестные крестники не возвращаются домой. Так все ждут решительных действий. Поэтому и сделали прилюдную массовую казнь. Пока напряжение спало. Но мы не знаем, куда бить дальше. В радиусе 200 километров никаких баз не обнаружено. Разведка из-за близости мертвых кластеров неэффективна. А участившиеся на беге муров могут подорвать не только экономику стаба. «Ты здесь самый опытный командир. На наших глазах появился и вырос восточный. Короче, надо их найти и выковырять оттуда». «Ну да, понимаю. Придется снова засучить рукава, как в старые добрые времена». Кэп залез в карман пиджака... Вытащил маленькую пластиковую коробочку и выкатил на блюдце, стоящее на прикроватной тумбочке, три шарика. Вепрь устало посмотрел на собравшиеся вместе в ряд красные жемчужины. «Вот знаешь, Кэп, я иногда думаю, а зачем мы здесь? Для чего живем, изо дня в день глотая живчик? Какая цель? Перебить всех врагов и жить вечно. А что дальше?» «Мы становимся сильнее, ловчее, умнее, богаче, совершеннее, но несчастливее, потому что Улей не даст этого никому и никогда. Здесь правит нескончаемая борьба за жизнь. Когда-то я за горошину был готов бежать на передовую, а теперь и жемчужина не цепляет. Я никогда не понимал, куда уходят иммунные ветераны». Где они все? Возможно, они находят высшую цель в улье или место, где они нашли свое истинное предназначение. Может, где-то там впереди нас ждет новая жизнь и счастье? Мы все стараемся быстрее и быстрее перелистнуть скучные страницы наших дней в поисках красочных иллюстраций в книге. Но в итоге натыкаемся в содержание. Смотрим. Ну как же так? Должно же быть что-то интересное и значимое. Может, дальше есть? И упираемся в надпись. Тираж. Столько-то экземпляров. Вот, Кэп, мы просто вышли в тираж. И ты понимаешь, что ты всего лишь один из миллиарда экземпляров. Копия, созданная ульем. Кто-то, просто не найдя смысла в этой новой жизни, стреляет себе в висок. Вепрь приложил к голове два пальца в виде пистолета и улыбнулся. Но этот выход точно не для меня. Если я и уйду, то прихвачу с собой как можно больше врагов. Ну, Вепрь, ну ты выдал, философ блин. Прорвемся и за победу не раз поднимем стакан. «Ну да, это уж точно. Поднимем». «Значит так. На подготовку тебе два дня. Сегодня и завтра. Горыныч сейчас подойдет. Ускорит регенерацию твоих царапин». «Действуйте по обстоятельствам. Ваша задача — это разведка и сбор информации. Может пригодятся воспоминания Ника. Всем необходимым обеспечу. Подойдете к еноту на склад, он уже в курсе». «Едете на одной машине. У нас как раз застоялся интересный экземпляр на черный день». «Это...» — Кэп кинул взгляд на блюдца. «Аванс. Независимо от результата операции. В случае успеха, сам понимаешь, дополнительные бонусы получат все члены команды. Мы пока будем здесь мобилизовываться. Уже заказали тяжелую бронетехнику у северных соседей, так что не подкачайте». — И да, жемчуг Нику смотри, не скорми, а то передоз случится может. Он хиктер. Вепарь чуть не подавился чаем, который он цедил на протяжении всего разговора. — но ни хрена себе, новички какие шустрые пошли! — откашливаясь, воскликнул Вепарь. — Я первую свою жемчужину принял только через полгода после попадания в улей. Сам добыл в неравной схватке с начинающим элитником. А он не от счастья от получения такого богатства свихнулся случаем и память потерял. А то, может, его просто на диету посадить, не каждый день жемчугом кормить. Не, ну, такому члену в команде я, конечно, очень рад. Любой его дар, значится, будет на высоком уровне. Годится. Ну, вот и отлично. Да, вот еще что. Главный ментат хочет Ника посмотреть. «Остальные новички днем раньше процедуру проверки у Канта прошли в его смену. А наш забывчивый у Спича отметился на следующий. Так что направь его к нему для контрольной проверки. Но я нужды в этом не вижу. Ник чист». «А зачем Канту его смотреть? Ну ладно, лишним не будет. Все ж мы пацана в первый серьезный рейд берем. Направлю». «Потом все вместе еще к Тарану перед выездом забежим». Посидим, так сказать, на дорожку. Ранним утром Ника разбудил уверенный частый стук в дверь. «Но кто там?» Ник присел на кровати, щурясь и растирая глаза и лицо ладонями. Уставился на дверь. «Свои! Открывай!» Говоривший явно улыбался. Это чувствовалось по интонации. Только Ник провернул задвижку, как в номер ввалились Фил и Серп. Одеты парни были в треннике и майки «Ну что, новобранец, готов?» Фил снова улыбнулся. Пацаны крепко пожали руку Нику. «К чему?» «К трене. Потестим тебя. Сегодня у нас воркаут». Серп оскалился, согнул и напряг руку, поиграв рельефными мышцами бицепсов. «Ну и постреляем, конечно». «Круто! Но я сейчас!» Ник поспешил одеться. До спортивной площадки они добежали минуты за 3-4, Как раз разогрелись. Дальше Ник за товарищами выполнял сеты, включающие в себя несколько идущих друг за другом упражнений. Фил и Серп были в хорошей физической форме. Видно, что занимались регулярно. На тренировку пацаны брали с собой музыкальную колонку – Из нее громко выстреливали и мотивирующие треки. Темп воркаута был бешеным. Ник едва успевал за товарищами. Дальше переворачивали тракторные шины, били их молотами, стояли в планке. «Ты чем занимался?» Фил уважительно смерил комплекцию Ника. «Боксом? Наш человек. Ну давай в полсилы». Фил встал в боевую стойку. Эти «в полсилы» показались Нику совсем не слабыми, но вида он пытался не подавать. После спарринга Фил одобрительно кивнул. Закрепили бойцы ударную тренировку крепкими обратными рукопожатиями. «Ну что, приведем себя в порядок и в тир!» Серп вытирал майкой мокрое лицо. «Да, погнали!» Фил сорвался с места. Но в тир в этот день попали не сразу. На обратном пути у входа в гостиницу пацанов поджидала Стрелка. «Набегались?» Стрелка уперла руки в бока. «Вепрь по рации вас уже полчаса вызывает. Оглохли, что ли? Послезавтра в рейд выезжаем. Готовиться надо». «Так мы всегда готовы», — парировал Фил. «В этот раз дальняя вылазка. Давайте в темпе. Я еще не завтракала. Вас все вылавливаю», — надулась девчонка. — Стрелочка, не хмурься! — серп подмигнул в ответ. — Мы быстро, никуда не уходи. — Да, и болта с собой прихватите, хватит ему дрыхнуть. — Ну да, вдруг война, а он уставший. Фил гоготнул и вошел в дверь гостиницы. — Ему ж баранку только крутить, что-то к человеку пристало, — добавил серп. — Тачку будете принимать у енота. Пацаны и многозначительно переглянулись. — Ну, раз такое дело, то мы мигом. Серп, довольный, забежал в фойе следом за Филом. Ник только пожал плечами и пошел следом за ребятами. Ела команда быстро, по-простому, в соседней столовой. Степенный пафосный завтрак в Восточном Экспрессе пришлось отменить. Зашумела рация, стоящая на краю длинного обеденного стола. «Прием! Здорово, бойцы! Вы где?» Вепрь бодрым голосом запрашивал место дислокации команды. «Да мы тут, в столовке у Михайловны!» Серп перехватил кнопку рации. «Сейчас подойду через пять секунд. Отбой!» «А он что, уже на ногах?» Удивился Ник, застыв с поднятой над тарелкой ложкой. «Да уже бегает, считай!» Не отвлекаясь от миски, отозвался Болт, как будто между прочим. Ответ был таким же обыденным, как будто вепрь получил не ранение ноги, а просто споткнулся о камень. Ник пока не привык к новым условиям, в быстрое выздоровление верилось с трудом. Болт был не очень разговорчивым и даже угрюмым. На вид ему лет пятьдесят, типичный трудяга из какого-нибудь завода или автомастерской. Одет в спецовку, на ногах кирзовые сапоги. Ладони у него грубые на ощупь. При рукопожатии кажется, что здороваешься с плоскогубцами. Периодически представляется, что он вот-вот достанет из кармана сигарету, отломит фильтр, чтобы не скрадывал вкус корева, чиркнет спичкой коробок и затянется, покашливая и ругая правительство. Но вопреки нарисованному в уме Ника стереотипу, Болт не курил папирос, а, по словам Вепря, возня с железками и механизмами приносила болту куда большее удовлетворение, чем общение с людьми. В бою не прятался, слово свое всегда держал. Одним словом – мужик. В столовую, почти не хромая, зашел Вепрь. Команда поприветствовала его стоя. — Ну что, готовы? Вижу, почти закончили. Вепрь оглядел стол. «Ну, тогда я тоже пока присяду». Тут же с раздачи послышался радостный возглас. «Ой, вепрюшка, давно не заходил к нам. Радость-то какая. Что тебе принести?» Толстая повариха сноровисто хлопотала с кастрюлями. Пацаны прыснули, едва сдерживаясь от смеха. Вепрь наградил их поднятой бровью, но и сам, пожалуй, не прочь был рассмеяться от такого обращения к нему. — Привет, Михайловна. Да компоту налей. А сырники есть? — Есть, конечно, защитник наш дорогой. Клава мне сказала, что в больнице ты с ранением. Переживали мы очень. — Да ты не вставай. Подам я сейчас. — махнула Михайловна на вепре рукой и засуетилась с подносом. — Вепрюшка! — не удержалась стрелка и звонко рассмеялась от души, хватаясь за живот. Следом хмыкнул вепрь, поглаживая ладонью густую щетину на щеке, и тоже заржал, зажмуривая глаза. Серьезный завтрак превратился в веселые посиделки с подачи простой добродушной русской женщины. Вся команда в сборе подходила к большому полукруглому ангару шириной в 40 метров. В высоту немногим превышая в верхней точке трехэтажный дом. Огромные ворота были закрыты. Только небольшая щель виднелась у входной двери. Навесной замок висел застегнутым не в петлях, а тут же на ручке. Значит, хозяин на месте. Сверху вывесок не было. Просто старательно и жирно выведено белым мелом. Енот. Считайте, что это самое настоящее казначейство в стабе. — Святая святых! Центральный оружейный склад! — кивая всем, объяснил вепрь. Внутри помещение освещалось лампами дневного света, тут и там свисая на проводах с потолка. Первые 10 метров были выделены для клиентов, организуя своеобразный торговый зал. Ограждением служила длинная барная стойка, за которой на высоком крутящемся стуле за ноутбуком сидел хозяин. Небольшого роста пухлячок, в клетчатой рубашке с короткими рукавами. У мужичка были короткие руки, отчего казалось, что он карлик. Характерное имя дали не случайно. Лицо и правда смахивало в общих чертах на мордочку енота. Тут же на столе стоял проводной телефон и рация. Сзади торговца помещение перекрывал забор из сетки, за которым виднелись ряды стеллажей с ценным содержимым. «Привет, енот!» Вепрь поздоровался. «Ты всех знаешь, а вот новичок, крестник мой, Ник!» Енот в виде приветствия со скучающим видом махнул Нику рукой. «Пойдемте!» Енот осмотрел гостей, спрыгнул со стула и открыл проход, откинув сбоку выпиленный кусок барной стойки на петлях. «Кое-что подобрал вам!» «Кэп сказал, что машину дашь!» Вепер напомнил о главном. «Даш, Даш, берег на особый случай технику», – забурчал торговец. Колонна во главе с енотом пробралась через коридоры стеллажей и вскоре вышла на просторную часть ангара. С двух сторон стояли огромные свертки, а иначе их нельзя было и назвать. Можно лишь догадываться, что некая боевая техника разного размера и назначения надежно упакована в брезент и перетянута веревками. «А что тут за техника?» Вепрь присвистнул, прикидывая, какой мощью обладает стаб. Торговец пропустил вопрос мимо ушей. «Вот ваша машина!» Указал он на угловатую гору в конце ряда, закрытую в брезент. «Большой подарочек! Грузовик, что ли, инкассаторский?» Фил подошел к углу и начал поднимать один край плотного чехла. «А ну-ка, помоги!» Обратился он к Нику, указывая на противоположную сторону. «Сам ты инкубаторский!» — съехидничал енот, разворачивая подарочек. Фил недовольно смерил торговца взглядом, но продолжил скатывать пыльный брезент. «Да чтоб меня!» — вепрь уставился на морду броневика. «Да это ж, мать его, тигр!» «Автомобиль многоцелевого назначения «Тигр-М». Енот уставился в бумаге. «Дизель – 215 лошадей. Длина – 5,6 метра. Ширина – 2,40. Высота – 2,50. Клиренс – 40 сантиметров. Полная масса – 7,8 тонн. Запас хода – 1000 километров. Две передние двери для водителя и командира». задние распашные для десанта. Броня корпуса обеспечивает защиту экипажа, основных узлов и агрегатов при круговом обстреле из автомата Калашникова пулей с остальным сердечником калибра 7,62. Количество мест экипажа в этой модели снижено до 6. На крыше машины есть поворотная платформа под установку вооружений. В салоне автомобиля имеются специальные укладки для боекомплекта и принадлежностей. «Только вы особо губу не раскатывайте на вооружение. Налегке поедете. Не на войну вас отправляем. Машинки у вас и так свои есть неплохие. Я знаю. Боекомплект под них выдам, не вопрос. Сухпайки тоже у меня получите». «Корт бы на крышу поставить». задумчиво произнес вепрь и подмигнул еноту. «Знаю я, как вы пострелять любите. Мне еще снайпершу твою в дорогу собирать. Вот подарил ты ей на день рождения выхлоп, а пару мешков патронов к нему забыл приложить? Ладно, ладно. Бойцов моих собери тогда, как следует». У Ника от услышанного упала челюсть. Он вживую это чудо военной техники не видел». А тут у молодой девчонки выхлоп чуть ли не повседневный рабочий инструмент. А он-то ошибочно полагал, что вооружен до зубов. Богатство Ника в виде горки оружия, свалившееся ему вчера вечером, было детским лепетом по сравнению с оснащением стрелки. Девушка заметила удивление Ника и довольно улыбнулась, прикрыв глаза. «Это у меня второй номер, с ним особо не побегаешь». а основное мое оружие – это винторез. А начинала вообще с СВД, но весло не для моего роста, к сожалению. Стрелка нарочито со скучающим видом пояснила Нику. Веперь, на год моего рождения в Улье подарил выхлоп. Помогает умерить пыл даже кусача. Главное знать, куда стрелять. Уязвимые места у всех есть. Жаль, вот только со специфическим патроном тут туговато. У Ника чуть слюна не выступила от такого изобилия редкого и дорогостоящего оружия, но решил не показывать своего восторга перед этой самодовольной девчонкой и сместил разговор в другую сторону. «А кто такие кусачи?» «Еще насмотришься!» вмешался в разговор серп и многообещающе покивал головой. «Те еще животинки!» Открыли бронеавтомобиль. Болт тут же скрылся в его салоне, потом полез под капот, а вскоре уже возился под днищем, знакомясь с новым другом. Остальные тоже не отставали. Интересовал салон и другие тактико-технические характеристики этого монстра. Фил похлопал по броне и отметил. «Тут даже матерому лотерейщику делать нечего. Хороша коробочка!» Рыкнул и мерно загудел двигатель. Болт вылез из водительского сиденья и снова заглянул под капот. «Машинка не в идеале, конечно, требует ухода. Пробег уже не маленький До завтра под шаманю, подготовлю к выезду». Болт оттирал тряпкой пальцы. «А так стоящий аппарат». «Ну, если нашему механику понравилось, то значит берем». Вепрь обратился к еноту. «Ну да, на время выполнения операции. Если понравится, потом выкупишь. Машинку еще не оценивали. Распишись в получении вот здесь». Енот подсунул вепрю планшет и ручку. «Вот же куркуль!» — хмыкнул вепрь и подмахнул в документе возле галочки.